Эпилог. Две недели спустя. Говорят, бизнесмен Марк Савельев за последние две недели был замечен со своей молодой женой по всей Италии. Конечно, рвануть можно было куда угодно, но, если честно, ни Марк, ни Лиза особо не заморачивались. Они просто плыли в каком-то сладком мареве туда, куда их вынесет течение. Ну и в Италии было тепло. Гламурная коллекция от «Желтой прессы» пополнилась новыми снимками, а жизнь обросла новыми сплетнями. И все дружно отмечали, что господин Савельев выглядел офигенно помолодевшим и счастливым. Что до его молодой жены, то она оказалась своеобразной бомбой, взорвавшей мир светских сплетен. Непривычный образ, без всяких косметических ухищрений. И что дает этой девочке не потеряться на фоне такого шикарного, брутального мужчины, выглядеть словно драгоценный камень в заботливой, надежной оправе? Всего лишь естественность и сияние юности. К ней стоило приглядеться. Сама Лиза этого пристального интереса не ощущала. Она была просто счастлива с Марком. Собственно, вот в этом и заключался весь секрет красоты. Однако спонтанное свадебное путешествие подошло к концу. Они возвращались домой, обещая себе при случае повторить и вообще делать это почаще. Оба все еще были переполнены томной сладостью медового месяца и эйфорией случайно урванного у судьбы отпуска. Однако впереди был дом и их обычная жизнь, в которую теперь надо было врастать по-настоящему. Разумеется, полный отчет об отдыхе молодой пары доставлялся господину Серову в реальном времени. И было что-то невероятно уютное и теплое в том, что они с мамой Лизы могли наблюдать за счастьем дочери издали. На самом деле, чтобы владеть миром, не обязательно сидеть на его вершине. Он прекрасно управляется дистанционно. На этот раз Марк переносил жену через порог своего логова на руках. И оба смеялись. А потом Лиза вдруг опомнилась. «Цветы! Ах, цветы!» И схватилась за лоб. Как же она могла забыть? Но цветы оказались все живы и даже ухожены и политы. А их поджидал сюрприз. Гигантская коробка в подарочной упаковке посреди гостиной. На верхушке бумажная розочка размером с куст сирени и огромный красный бант. А к ленте Банта был привязан кулек с шоколадными конфетами. Марк хмуро уставился на это безобразие и потянул за кулек. Вся упаковка с мелодичным звоном разъехалась, и взору молодоженов представилась широченная кровать. И на ней плакат с наилучшими пожеланиями от Андрея. Мол, запоздал и свадебный подарок, сладких снов и все такое. Марк прошелся вокруг, пытаясь понять, в чем подвох. Кровать и кровать. Выяснилось все просто. Стоило на нее усесться, как встроенный динамик тут же заиграл Мендельсона. «Пи***ц!» — захохотал Марк, падая на спину и пряча лицо в ладонях. «Прибью, засранца!» В общем, подарочек решено было отправить в комнату Андрея. Они весь остаток дня заново обживались в доме. Нежились, добирали крохи отпускного настроения, потому что дальше тянуть уже было нельзя. Марк и без того надолго дела забросил. Потом как-то внезапно встал важный вопрос, где теперь будет супружеская спальня. Долго спорили, даже успели немного поссориться. В итоге Марк пришел мириться к Лизе. Мирился долго и со вкусом. Да так там и остался, потому что... «Пусть остынет солнце, и мир перевернется. Я хочу быть там, где ты». Утром ему пришлось, скрипя сердце, забрать Лизу с собой, потому что она тоже собиралась продолжить работу в офисе отца. Марк воспринял это не слишком охотно. Но действительно, не сидеть же девочке целый день одной. Опять же мерещилась длинная рука Феликса. Вдруг старому черту снова вздумается дочку развлечь. Больше Марк не собирался подписываться на подобные авантюры. А сотрудников своего тестя он знал всех наперечет: все почтенные дядечки преклонного возраста, отцы семейств, так что волноваться особо было нечего. Когда подъехали Лиза собиралась подняться сама, но Марку хотелось еще немного продлить это пребывание вместе. Поэтому он поднялся с ней в офис и проводил до дверей приемной. и даже урвал поцелуй, пользуясь тем, что в коридоре никого не было. «Ну, Марк!» — пискнула она, сверкая глазами, и юркнула в приемную. А он, пряча довольную мужскую улыбку, повел плечами и только занес ногу, собираясь уходить, услышал. «Здравствуй, сестричка!» Нога сама собой припечаталась к паркету. Марк медленно развернулся, прищурился и решительно шагнул в дверь. Олег двумя руками пожимал ее руку, а Лиза просто растерялась, не ожидала его здесь увидеть. И только собралась спросить, какими судьбами, как дверь приемная резко отворилась, и вошел Марк. Напряженный, глаза штормовые, мельком взглянул на их соединенные руки и мягко так спросил. «Что ты здесь делаешь, Олег?» Тот засмеялся. «И тебе здравствуй!» «Ты не поверишь? Работаю!» Но руку ее не отпустил. Марк прошел внутрь, глядя ему в глаза, усмехнулся. Лизе показалось, что воздух начал вибрировать. И не только Лизе, потому что секретарша отца, милая сорокалетняя дама Маргарита Павловна, притихла за своим столом, стараясь сделаться незаметнее. Идиотизм ситуации начал зашкаливать. «Здравствуй, Олег» проговорила Лиза и высвободила руку. И отошла к Марку. Не нравилось ей это облако гнева, клубившееся в его глазах. А его этот шаг как-то сразу успокоил. Марк подгреб ее к себе и даже немного расслабился. «Работаешь?» — переспросил он. «Да». Олег засунул руки в карманы и подошел к ним поближе. А потом мотнул головой в сторону кабинета. «Феликс постарался». «Я рад», — проговорил Марк, протягивая ему руку для рукопожатия. «Поздравляю!» «Спасибо!» Олег усмехнулся, потер правый глаз и как выдал. «Теперь будем часто встречаться». «В смысле?» Лиза прямо почувствовала, как рука Марка сжалась на ее талии. «В том смысле, что я теперь тут?» Он потер шею. «Исполнительный директор! А вы...» и показал на них с Марком. «Тоже в правлении, члены совета директоров». Марк крякнул, переваривая. Старый паук и тут умудрился его дистанционно достать. «Так что, Лиза, рад тебя видеть. Принимайся за работу». Слова Олега повисли в воздухе, а Лиза почувствовала, как напрягается тело мужа, становится стальной его хватка на ее талии. И вдруг он произнес с улыбкой. Лиза уже работает у меня. Это кем же? Лиза вытаращилась от неожиданности, а он сказал Личным консультантом. О, ну если личным. проговорил Олег, скидывая ладони. Угу! промямлила она, а Марку достался выразительный взгляд, прямо говоривший Дома разберемся. Ну что, пойдемте в кабинет, раз так? Сделал приглашающий жест Олег. Маргарита Павловна, сварите нам кофе. Э, нет, спасибо, качнул головой Марк. Мы уже опаздываем. Так зашли, просто проведать. И потянул Лизу на выход. Ладно, пока, сестренка, крикнул в ответ Олег. Все равно скоро увидимся. 30 числа правления». Ага. Рявкнул Марк, тащая ее за собой по коридору. Вот честно! «Что это было нафиг?» Она страшно надулась на Марка. Пока спускались в лифте, даже смотреть не хотела в его сторону. Несколько секунд густой звенящей тишины, прерываемой только его тяжелым дыханием. Потом он внезапно заблокировал лифт и притянул ее в объятия. Так резко, судорожно. И застыл, рвано дыша ей в макушку. Вот хотелось устроить сцену, Спросить, какого черта? Что за ревность дурацкая? Но его пальцы так бережно и нежно перебирали ее волосы, что Лизу отпустила. Ну что поделать, если у нее такой мужчина? И вообще, это проявление чувств с его стороны было приятно. Наверное, да что там говорить, ей было очень приятно. Она извращенка, да? Погладила напряженную спину и спросила, уткнувшись носом в его воротник. «Значит, личным?» «Личным», — кивнул он, выдыхая, и стал целовать. Сначала невесомо, нежно, а потом... Но тут лифт неожиданно поехал. Они только-только успели отскочить друг от друга и сделать постные лица, как двери открылись, и в лифт вошли люди. Ничего не оставалось, как с невозмутимым видом ехать вниз и стараться, чтобы губы не разъезжались в глупой улыбке потом они еще долго хихикали в машине, ловя на себе удивленные взгляды водителя. Однако стоило приехать к Марку в офис, первое, что он сделал, предварительно усадив жену в своем кабинете, это организовал ее прием на работу. И пока вся эта суета происходила, пока выписывали трудовую, Лиза невольно вспомнила, как в начале лета приходила сюда с отцом, как сидела в приемной, ждала, что ее вызовут какие надежды теснились в голове, мысли. Надо же, как в жизни все бывает, все сложилось, и она получила первичную должность у Марка Савельева. Правда, для этого ей пришлось сначала выйти замуж за босса. Свой первый рабочий день ей так и пришлось просидеть у Марка в кабинете, а там сейчас столклась куча народа. Двухнедельное отсутствие шефа не прошло незамеченным, Марк чуть не дымился. Столько разом навалилось дел. Но уже на следующий день для нее оборудовали отдельный маленький кабинет. На самом деле это была одна из комнат отдыха при кабинете Марка, но она имела выход в приемную. А на двери теперь красовалась табличка «Серова Елизавета Феликсовна. Личный консультант». Что входило в обязанности личного консультанта, Лиза так и не поняла. Зато сотрудники отметили, что шеф у консультации определенно пошли на пользу. Повысилась производительность, настроение улучшилось, рычащие нотки из голоса исчезли. И все же, несмотря на то, что Марк был рядом и ей было очень хорошо с ним, Лиза не могла не сказать, что сидеть куклой в кабинете было, как бы это сказать, неудобно, дискомфортно, скорее скучно. Однако приближалось 30 число, первое правление в фирме отца с их участием. Оно-то и расставило все по местам. Чем ближе подходило 30 число, тем сильнее росло у Марка внутреннее сопротивление. Он вообще не хотел, чтобы Лиза на это правление шла, потому что это его нервировало, потому что «Лиза была беременна». Казалось бы, у Марка уже был взрослый сын Сашка. Да и вообще опыт отцовства он приобрел еще когда возился с маленьким Андрюхой, но это было ново. Никогда еще ему не приходилось ощущать эту только что зародившуюся жизнь, неразрывно связанную с драгоценной для него женщиной. Теперь он готов был пылинки с нее сдувать, дома запереть нафиг, а не то что таскаться на какое-то там правление. Особенно, когда узнал от Олега Серова, что там будет присутствовать его мать, бывшая супруга Феликса Лариса Серова. На днях как раз официально истек срок, и развод вошел в силу. Марка подрывала просто. Так он не хотел, чтобы Лиза туда ходила. Накануне у них произошел разговор. Они сидели, обнявшись в гамаке на террасе, и смотрели на город. Был относительно теплый, почти безветренный вечер но он все равно укутал Лизу двумя пледами и усадил на колени. Она чуточку округлилась, немного выросла грудь, и от этого ему просто голову сносила. Хотелось трогать, касаться, гладить, не выпускать из постели. Но дела, будь они неладны. «Зачем тебе туда идти?» — проговорил. «Только разнервничаешься. К тому же тебя тошнит». «Марк». Меня всего один раз тошнило, и то это было утром». Он упрямо промолчал и только прижал ее к себе сильнее и как бы случайно накрыл ладонью грудь. Она хихикнула и развернулась в его объятиях, потянувшись за поцелуем. «Да, вот это было замечательно, целовать ее до тех пор, пока у нее из головы не выветрятся эти дурацкие мысли. «Марк, я не больная, я всего лишь беременная». Мужчина так и застыл, а потом обреченно выдохнул и рассмеялся. В общем, 30-го на первое заседание они все-таки явились вместе. Видит Бог, все это было крайне неприятно Ларисе. Являться на эту поганую сходку, чтобы что? Видеть рожу Марка Савельева и ненавистной дочери бывшего мужа? Однако Феликс позаботился о том, чтобы ей приходилось это делать. После развода Ларисе Серовой достался приличный кусок его бизнеса. Она даже не ожидала от старого козла такой щедрости. Впрочем, все объяснялось просто. Дополнительные условия. У него же всегда есть дополнительные условия, старый крючкотвор. Да, он разделил свой бизнес, но фактически оставил его целым в пределах семьи, пусть уже и не существующий. Лариса, конечно, могла бы продать свою долю, чтобы досадить бывшему мужу, но в этом случае пришлось бы потерять слишком много. И даже она понимала, нельзя ломать механизм, если он работает и приносит прибыль. Бешенство вызывало и то, что Феликсу удалось разобщить ее с сыновьями. По-хорошему, сейчас ей не на кого было опереться. Олег целиком и полностью поддерживал отчима, бесхребетный подхалим. С другой стороны, Феликс так упорно тащил его за уши, что Ларисе поневоле пришлось признать, из него вышел толк. Однако от этого она не стала относиться к старшему сыну с большим уважением. Разочаровал Роман. Узнал, что она сама возглавит перешедшую ей часть бизнеса, устроил ей скандал, расплевался и уехал. В настоящий момент она была одна против всех и надо было действовать исключительно тонко и осмотрительно, а со временем, в конце концов, Феликс не вечный. Марк не первый день был в бизнесе. Да он вообще с 20 лет выгребался самостоятельно. И то, что имел, построил собственными руками, потому что после смерти отца мать изрядно потрепала отцовское наследство. Конечно, ему приходилось работать и в команде, Но в основном Марк по натуре был индивидуалистом, что, в общем-то, не отменяло его качеств сильного лидера. Сейчас он чувствовал себя неуютно. Особенно доставляло неудобства бывшая Феликса. Он все время ждал от нее какой-то каверзы в отношении Лизы. Впрочем, заседание началось. Он цепко следил за своей женой, чтобы, если заметит хоть что-то, немедленно вмешаться, и был поражен. Вернее, за время их совместной жизни Марк просто отвык видеть Лизу такой. Сейчас это была та самая холодная стерва, которой ничего не стоило забить противника двумя словами по самую шляпку. Как гвоздь. Она как уселась с невозмутимым видом, положив скрещенные руки на стол, так у него немедленно проскочила ассоциация. «Феликс!» Не дать не взять вылитый отец. Даже как-то немного смешно стало и отпустило. Теперь, успокоившись в отношении жены, Марк мог вникнуть в деловые вопросы. Олег вел собрание, выступил с коротким докладом и вынес несколько вопросов, по которым предстояло обсуждение и голосование. Первый вопрос прошел гладко и не вызвал возражений. А по второму возникли прения. Марк сразу отследил некоторую размытость формулировки в договоре, составленном партнерской фирмой. Однако предложение было выгодным, Лариса Серова однозначно высказалась «за». Еще один представитель также. Марк уже собрался указать на неточности. Как тут голос подала Лиза. До тех пор, пока не будут четко фиксированы квоты на разработку, не может быть и речи о том, чтобы этот договор был подписан. Там неустойка мизерная, а наши убытки могут быть весьма ощутимы». И ткнула пальцем в какой-то там цот лохматый пункт договора. Честно говоря, сам Маркс снова был поражен. Он уловил неточность просто на слух. «Потому что опыт, привычка реагировать быстро. Это бизнес, тут нельзя клювом щелкать, моментально обуют». Но чтобы девчонка умудрилась перелистать эту кипу бумаг и так быстро отследить замаскированную хитрость, да это был восторг! Все как-то разом примолкли и уставились на Лизу. А Олег Серов откинулся в кресле, прикрыл рот рукой и усмехнулся. Марк тут же высказался в поддержку жены. «В таком виде подписывать нельзя». «Я поддерживаю предложение Елизаветы Феликсовны», — подтвердил Олег. Получилось трое против двух. «Поддерживаешь? Просто удивительно!» Лариса скептически скривилась в сторону Лизы и процедила. «Неужели еще на что-то надеешься, Олег?» Намек был обидный и оскорбительный. В расчете на то, чтобы посеять вражду. Олег подался вперед, сцепив руки. Его неприятно задело замечание матери. Она будто специально старалась унизить его. Подорвать авторитет. Как бы Марк не относился к сводному брату жены, сейчас был тот самый случай, когда ему следовало оказать поддержку. Но еще раньше это сделала Лиза. «Было бы странно Олегу Феликсовичу не надеяться на всестороннюю поддержку с нашей стороны», проговорила она, оборачиваясь к Марку. «Ведь наша общая цель в том, чтобы сохранить и приумножить достояние семьи, а не спустить его, заключая поспешные и сомнительные сделки. Или вы преследуете какие-то другие цели. Столько раз Марк видел эту позу и этот жест у Феликса. Просто один в один. Лиза откинулась в кресле, склонив голову чуть на бок. Тот самый взгляд энтомолога. Даже улыбка такая же, точь-в-точь. Точь. И это сходство не только ему бросилось в глаза. Заметили все. Лариса замерла, медленно покрываясь пятнами, еле слышно процедила что-то нелесное в адрес бывшего мужа. Но это уже не имело значения. Первая победа была одержана. «Перейдем к следующему вопросу», — продолжил Олег. А Марк, у которого вдруг возникла гениальная идея, склонился к Лизе, чтобы сказать, «Тебе надо дополнить образование. Заочно, разумеется. Будешь курировать договорной отдел и сам же расплылся от восхищения в ее глазах. Разумеется, Феликс Серов не мог бросить своего пасынка в свободное плавание без поддержки. Тем более первое правление. Нетрудно было предположить, что Лариса станет целенаправленно подрывать его авторитет. Да, он дал ему в помощь Марка, но он же должен был это проконтролировать. Потому Олег провел свое первое совещание и все последующие планировалось проводить также в прямой трансляции. Так что Феликсу было прекрасно видно и слышно всех. При желании он даже мог в любой момент вмешаться. Но вмешиваться не пришлось. Все прошло гладко, даже тот спорный момент. И мама Лизы могла наблюдать, как Феликс, не скрывая своего удовольствия, посмеивается в кулак а он, увидев, как зять наклоняется к дочери и что-то говорит ей на ухо, весело хмыкнул. «Могу поспорить. Сейчас он говорит ей, что надо подучиться». Вот с того дня сотрудничество с Олегом Серовым вышло в нормальное русло. Правда, время от времени вспышки ревности у Марка случались, но это так, уже чисто по привычке. Что поделать? Пока Олежек не обзавелся семьей, он все равно оставался под подозрением. Зато у Лизы теперь было занятие, полностью удовлетворявшее ее в интеллектуальном плане. Ей нравилось работать, постоянно ощущать себя в водовороте дел и параллельно получать второе образование. Кстати, пригодился и ее филфак. Ошибки-то в договорах случались не только юридические. Марк иногда скрипел зубами, потому что жена была в положении и становилась все круглее а у него зашкаливал собственнический инстинкт. Но ведь она все это время была с ним рядом. В общем, первый год совместного проживания прошел на счастливой волне и плавно перевалил дальше. Почти полтора года спустя. С того достопамятного момента, когда Марк подписал брачный контракт, прошло в общей сложности чуть больше полутора лет. Субботний день. Лизы не было отрабатывала что-то в институте, на хозяйстве Марк остался. А дома было людно, на носу новогодние праздники. Приехал на каникулы Сашка, а еще раньше Андрей. Сашку теперь было не узнать. Он как с лета приехал из экспедиции, в которую его таки взял с собой Андрей, Лиза его едва узнала. Вырос, раздался в плечах, обветрился, огрубел. Даже голос ниже стал. Вместо торчавшей кустами взъерошенной прически на голове у него теперь был короткий ежик. Одно слово «мужик». Было так неожиданно, когда этот детина, касая сажень в плечах, пробасил ей. «Привет, мачеха!» Она прониклась гордостью за мужа и пасынка. А Марк, глядя на него, перся как удав. Что и говорить, дядька Андрей тоже с гордостью поглядывал в сторону племянника и оба они норовили его подколоть. Впрочем, Сашка в долгу не оставался, так что они по очереди подкалывали друг друга. И все это обилие тестостерона сейчас концентрировалось в одной комнате у Марка с Лизой в спальне, потому что главное действующее лицо в этот момент находилось именно там. Вернее, находился, потому что у Марка пока что получались только элитные самцы. Однако он не собирался прекращать эксперименты и останавливаться на достигнутом. Крепенький полугодовалый малыш лежал на голубой банной пеленке и увлеченно тянул в рот пухлую ножку. «Бро, Федька!» Восторженно разглядывал малыша Сашка. «Ты посмотри, какая рама! Какие мускулы! Дядька, посмотри на него, он опять вырос!» «Ну да!» Когда Сашка увидел своего крохотного братика, это был один большой кричащий рот, замотанный в одеяльце. «Ну-ка, ну-ка, Федор Маркович, посмотри на дядю!» Подтянулся ближе Андрей. Малыш, которому как раз удалось удачно зацепить обе ножки, как будто услышал, повернулся в его сторону и вдруг сел. В первый раз самостоятельно. И тут же обозначил победу. Проверещал басом. «Ой!» Г-ба! И захлопал по кровати ладошками. Вот молодец! Иди сюда, иди к дядьке! Поманил его Андрей, и малыш стал клониться в его сторону. Бро, не слушай его! Ко мне иди, ко мне! Отвалите, придурки, не балуйте мне, пацана! подал голос Марк. Те как будто не слышали, умудрились втроем устроить на его постели кучу малу. Что взрослый, что малыш! Ум um, б***ь, один!» Малыш запустил ручку в длинную шикарную шевелюру дяди и потянул с недетской силой. Андрей скривился со смехом, стараясь выпутаться из цепких детских пальчиков. «Ага, так тебе и надо!» Обрадовался была Сашка и тут же завопил. «Эй-эй, ты что делаешь, бро?» Потому что Федор Маркович второй рукой умудрился вцепиться ему в глаз. Марк стоял чуть в отдалении у выхода на террасу, смотрел на своих пацанов, и что-то дрожало внутри. Его семья, его прайд, его гордость. Надо еще девчонку. Нежненькую, беленькую, сильную, умненькую, сладкую, чтобы как Лиза. Возня на кровати, наконец, успокоилась. Младенец теперь сосредоточенно гремел погремушкой. Андрей устроился полулежа за его спинкой и смотрел, как малыш играет, а Саша подошел к отцу. «Слушай, Марк, все хочу спросить, зачем ты держишь пылесос в спальне?» Вопрос застал Марка слегка врасплох. «Ну, как бы да, зачем, если уборку осуществляет персонал и все оборудование централизовано?» Кх -кх Кашлянул в кулак Марк, искоса взглянув на сына, и спросил. «Какие планы на сегодня?» Тот пожал плечами. Я бегу своих, а вечером к вам. Ты как, дядька? Андрей уклончиво проговорил: У меня на сегодня, в общем, я буду занят. И приобнял малыша. О! Закатил глаза Сашка. Ладно, сказал Марк, почесывая правую бровь. Валите. С некоторых пор, точнее как он вернулся из летней экспедиции, в жизни Андрея появились тайны. Сашка, судя по всему, был в курсе, но молчал как партизан. «Ну все, я побежал!» — заторопился он. Лизи, привет! Увидимся вечером!» «Подожди, я с тобой!» — поднялся Андрей и передал малыша, закутанного в пеленку, Марку. Парни ушли, а папаша с сыном на руках еще какое-то время постояли у выхода на террасу, где переливалась огоньками заранее наряженная елка. Малыш, однако, наигрался, и его потянуло на сон. Марк надел на него комбинезончик, покормил и уложил в кроватку, а сам поглядывал на часы. «Должна прийти вот-вот». Взял с собой видеоняню и пошел к дверям. Встречать. Как был. Босой, в одних джинсах и голый торс. Как ей нравится. Шум донесся из прихожей. Мужчина вздохнул с облегчением, по губам скользнула хищная улыбка. Пришла. А у него для нее сюрприз. Но оказалось, что у жены был сюрприз покруче. «Марк, закажи еды». Первое, что она сказала, как сняла пальто. «У нас сегодня будут гости». Но это он как бы знал. Сашка же грозился прийти вечером». «Угу, хорошо, закажу. Иди сюда». «Нет, Марк». Она вдруг замялась, вглядываясь в него. «Это будут другие гости». Он ответил не сразу. Повел шеи, разминая позвонки, потом спросил. «Кто?» «Ты только не нервничай». Стоило ей это сказать, и у Марка демоны взметнулись в душе. Одним слитным движением он оказался вплотную к ней. Взял лицо в ладони и спросил, вглядываясь в глаза своей жены. «В чем дело, Лиза? Она казалась взволнованной и... испуганной? Какого?» «Марк, ты только не волнуйся и не злись, ладно?» «Нет, вот после таких вступлений, да ему хотелось взреветь!» «Будут мои родители и твоя мама!» Марк далеко не сразу осмыслил когда, наконец, дошло, скривился. «Что?» «Ну...» — прокашлялась Лиза. «Понимаешь, это все отец, он... Короче, они хотят видеть внука». Первой реакцией было валить на дачу. Собирались же навещать деда с бабкой после Нового года. Да лучше бы они сейчас полетели. А мать... Марк не видел ее уже лет 10, а может и больше, точно больше. И вдруг на тебе. «Внука посмотреть!» «Пи***ц! На дачу однозначно!» Он совершенно не знал теперь, как себя вести. «Ну, Феликс, ну, старый паук!» Пробормотал сквозь зубы. А жена, кажется, решила его окончательно добить. «Да, и будет еще Олег со своей девушкой». «Что? Что? Какого я «Ну, ты понимаешь?» Говорила Лиза. Он познакомился с одной моей однокурсницей. Ну и там, кажется, наклевываются отношения, а ему больше некому пойти, чтобы вот так, по-семейному. Лариса же уехала». Пока все это говорилось, он потихоньку теснил ее к дивану. И вдруг замер. «Подожди, подожди. Марк уловил в этом всем главное». «Где это он познакомился с твоей однокурсницей? Он как-то раз заезжал, когда я была в институте». И? Что и? Марк, прекрати изображать из себя от Ты же знаешь, я люблю тебя, и мне никто другой не нужен. Хм, это был повод. Дать себе волю. Пусть не так, как хотелось, но жарко, блядь. горячо, жарко. И пусть кричит под ним. Заслужила. Нет, но потом все-таки пришлось суетиться. Еще как. Лиза переживала, что вдруг не понравится его матери. Да и плевать хотелось заорать ему, но его самого накрыло от волнения. Дурацкое чувство. Но, старый черт, удружил. К вечеру, к тому моменту, когда к ним ввалилась вся эта толпа родственников, нервность достигла пика и одновременно снивелировалась. И Марку теперь уже было все равно, сколько гостей придет. Кто это будет? расслабиться и наслаждаться, если получится. Главное, что это нравится Лизе. Конечно, было неловко. Марк странно себя чувствовал в обществе матери, не знал, о чем говорить. Самое интересное, что матери все понравилось, и с Лизой она общалась нормально. Наверное, с ним что-то не так, решил Марк. С ним определенно что-то было не так. Его даже Олег Серов не раздражал. Даже Феликс со своими попками не доставал. «Марк, улыбнись!» — прошипела ему Лиза. Да, Лиза тоже волновалась. Марк это видел. Полон дом гостей, да еще свекровь. Она и в Африке свекровь, даже если живет в Америке. Ребенок. С родителями толком не поговорить. Зато гости прекрасно общались между собой. Малыш весь вечер с рук не сходил. Бабушки и дед умудрились мгновенно разбаловать. А Феликс был в своем амплуа. Увидел рядом Сашку и Марка с пацаном на руках, ехидно осведомился. «Под копирку ты их штамповал, что ли?» И тут же выдал. «Девочку захочешь? Приходи, дам конспект». Хотелось послать старого паука. Марк даже прокашлялся, но Лиза... И он улыбнулся. «Расслабиться и наслаждаться». В конце концов Федор Маркович раскопризничался, и Лиза понесла его укладывать. И это был шанс. Он попросту удрал вслед за ней в спальню. «Марк, гости!» — простонала Лиза. «Сашка справится!» — махнул он рукой. «Давай его сюда, помогу!» В четыре руки искупали младенца. Потом Лиза стала его кормить, а Марк прилег рядом. Малыш уснул, но они так и остались в постели. Затаились. А через некоторое время гости тоже стали расходиться по комнатам. Наступила благословенная тишина. Все, теперь можно спать. Но только Марк закрыл глаза, как в тишине ночного дома взревел Мендельсон. Сначала они подскочили на постели, вытаращившись от неожиданности, потом переглянулись и беззвучно расхохотались. «Кровать, стоявшая в комнате Андрея. Подарочек!» «В прошлый Новый год сам Андрюха на нее в темноте уселся. Интересно, кто в этот раз?» Снаружи уже слышался хохот, топот ног, женский виск. Сна как не бывало. Лиза закрыла лицо рукой, а Марк пробормотал. «Надо было все-таки валить на дачу».